Охотник. Альдов, наверное, в тысячный раз проклинал себя за то, что связался с этой ведьмой и ее проблемами. А еще за то, что просто не увел ее из магазина. Чего проще, цикнуть на подругу, которая вылезла неизвестно откуда, и забрать Анастасию? Так нет же, захотелось посмотреть, какая она на самом деле, когда не притворяется и не играет в свои колдовские игры. И Егор смотрел. Подруга, похожая на суетливую рябую курицу, которая все никак не определится, куда бежать, и квохчет, крутится на одном месте, бестолково взмахивая пухлыми крыльями руками, болтала. Анастасия слушала, склонив голову набок, и улыбалась. Не как обычно, ехидно и с вызовом, а нормально, как улыбаются лишь близкому и родному человеку. Потом вдруг безмозглая курица сказала что-то про мужа, ребенка, самолет, который упал, и Егор понял, что он тоже подошел слишком близко. Он ведь специально не стал выяснять, кто она такая, чтобы не подходить близко, а теперь вот само получилось. Теперь Егору придется считаться еще и с ее бедой, как будто своей не хватает. Хорошо хоть плакать перестала. Он терпеть не мог плачущих женщин, чувствовал себя виноватым и беспомощным, а их нужно было утешать и успокаивать, обещать что-то такое несбыточное. Нужно было и ей обещать, а вместо этого Егор стоял и гладил ведьму по голове, пока та не прекратила всхлипывать. Даже через одежду Альдов чувствовал ее дыхание, неровное, захлебывающееся. как у человека, который тонул, тонул, а потом вдруг взял и выплыл, но не мог поверить, что он и в самом деле выплыл, и поэтому дышал точно в последний раз. А еще она дрожала. Егору хотелось прижать ее к себе, спрятать под куртку, поделиться теплом или сделать хоть что-нибудь, чтобы она перестала дрожать. После той ночи в гостинице он еще мог откреститься от ведьмы, Набрать себе про обстоятельства и случай, но это было раньше. А сейчас он отвечает за эту черноволосую птицу. Уж лучше бы она оставалась ведьмой. Только в машине Анастасия окончательно пришла в себя. Обымевшие место истерики свидетельствовали лишь покрасневшие от слез глаза, да сжатые кулачки. Закусив нижнюю губу, ведьма смотрела вперед. Егора так и подмывало сказать что-нибудь такое веселое, чтобы она рассмеялась и успокоилась. «Черт, это уметь надо так вляпаться!» «Это Толик хотел, чтобы мы в Греции отдыхали», – неожиданно сказала Анастасия. «Толик?» «Мой муж. Он говорил, что два года пахал, как проклятый, и заслужил право на отдых. А тут еще путевки горящие. Как раз три». И меня, Толика, и Валентины. Голос предательски дрогнул. Егор попытался сосредоточиться на дороге. Нужно приказать ей заткнуться. Анастасия послушается. Ей самой не слишком хочется вспоминать. А у Шальдову ее воспоминания точно ни к чему. Но тогда зачем он продолжает слушать? У Толика своя фирма была. Он постоянно работал. Целыми днями работал. И ночью иногда. Ты не подумай, ничего такого. Толик мне не изменял. Он никогда бы мне не изменил. Он меня любил. И меня, и Валюшку. Он так радовался, когда наконец получилось вырваться в отпуск. Мы все радовались. И Греция. Там очень красиво. Солнце, море, зелени много. Вино, архитектура, пляжи. Я непонятно говорю, да? Но я так запомнила. С вином и пляжами. А море еще холодное было. Май. В неудобно летать в отпуск, правда? Правда, – осторожно согласился Егор. Значит, вот какая у нее была семья – муж и ребенок. Муж все время работал и, видимо, ему верила. Верила без доказательств и оправданий. На слово. Просто потому, что любила. И дружная семья собралась в отпуск. Сам Альдов в отпуск не ходил лет пять, наверное, а, вероятно, и больше. Когда позволяло время, не хватало денег, когда же деньги перестали быть проблемой, не стало времени, да и желания. Зачем ехать куда-то с женщиной, которая тебя ненавидит и следит за каждым твоим шагом в ожидании повода, чтобы вывалить эту свою ненависть? Мы пробыли в Греции три дня, а на четвертой Толику позвонили. На фирме что-то произошло и срочно требовалось его присутствие. Он решил улететь. Егор понимал того, незнакомого ему мужчину, который очень беспокоился о своей работе, фирме, конкурентах и еще тысячи важных деловых вещей. Альдов и сам поступил бы точно так же. Да, а билетов не было. Только на следующий вечер, но Толика это не устраивало. Он спешил очень. Очень спешил. Задумчиво повторила она, глядя на дорогу. Мы уже почти решили купить на завтра. Мы бы вместе полетели. Я не хотел оставаться без столика. Мы с Валенькой и дома отдохнули бы. Как ты думаешь, если бы мы полетели тогда, ну, на следующий вечер? Я хочу спросить, остались бы они живы? Она кивнула. Не знаю. Егор и сам хотел бы знать. Остался бы с ним Тома, если бы... Этих если бы имелась целая куча. И Альдов дико боялся. что кто-нибудь, ну хотя бы ведьма, заставит его отвечать на эти вопросы. Пророк, он говорил, что все предопределено, и как бы мы ни хотели, не в наших силах изменить судьбу. Только я не понимаю, почему судьба пощадила тех туристов? Каких туристов? Немцы. Они слышали, как Толик ругался с девушкой, он требовал билеты, она оправдывалась. Некрасиво было и вообще... немцы понимали по-русски. Это были какие-то наши немцы, иммигранты, что ли? Спросила она у самой себя и самой себе ответила. Не знаю. Они подошли и предложили только билеты, два. Вылет через несколько часов. Они отказались продать один билет, только два, чтобы деньги не пропали. Им зачем-то нужно было остаться в Греции. Твой муж купил билеты. А? Да, купил. Два билета, себе и Валеньке. Она уже большая, старше пяти. Ей отдельное нужен был. А Толику нужно было в Москву. Я собиралась прилететь тем другим самолетом, который на следующий вечер. Я их провожала. Валенька капризничала. Я же думала только о том, что отпуск закончился, а мы так и не посмотрели Акрополь. Не успели. Даже когда они в самолет сели, я прикидывала, Как провести вечер, чтобы не так обидно было? Знаешь, я ведь не сразу поняла, что все закончено. Это же как кино. Самолет рулит, разгоняется, взлетает, а потом вдруг падает. Раз и нету. Огонь был, дым был, а самолета не было. Только крылья и хвост. Анастасия приложила ладошку к стеклу. Там тоже стекло было. Стена или окно, уже не помню. Но видно было хорошо, и как взлетает, и потом. Мы все смотрели, я и еще люди. Людей было много, и все смотрели туда, на самолет. Это уже потом кто-то начал плакать, кричать, в обморок падать. Врачи появились, и полиция, а сначала все просто стояли и смотрели, как он горит. «Может, посидеть где-нибудь?» – предложил Егор. Он совершенно не представлял, что будет делать с ней дальше – Ее рассказ много изменил. Черт, ну почему она не оказалась какой-нибудь богатой идиоткой, стервой, которая бросила семью ради увлечения религией? Почему она не осталась ведьмой? С ведьмой Альдов справился бы. К ведьме он уже привык. Нет, спасибо. Я... Ты извини, но мне нужно было кому-то рассказать. Я, когда прилетела, говорить вообще не могла. Все вокруг бегают, успокаивают, предлагают развеяться, Отдохнуть или еще хуже? Расспрашивают. А я не на один вопрос ответить не в состоянии. Целыми днями сидела и думала о себе и об этих проклятых немцах с их билетами. Но зачем Толик их купил? И как было бы хорошо, если бы немцы разбились, а мой муж и Валенька остались со мной? Я в церковь пошла. А там все молятся и говорят о воле Божьей. Ну скажи, Альдов, какая Господу надобность в смерти моей дочери? Или твоей. Никакой. Это все люди придумали, чтобы жить легче было. А я не хотела, как легче. Я хотела чудо. И Толика, и Валю. Мне какая-то бабка посоветовала сходить на кладбище. Мол, поговорю с ними, там и отпустят. Она так и сказала. отпустит А ты? А я не пошла. Мне страшно было представить, что они в земле, что их закопали. И все. От этого ее закопали, стало совсем плохо. А Анастасия все не умолкала. Я говорю, закопали, потому что совсем на похороны не похоже было. Цветы, люди в черном, священник. Но все какое-то чужое, словно из кино. Ходят, разговаривают, сочувствуют. И репортеры тут же. Я не хотела похорон. Это ведь как расписаться в том, что они мертвы, никакого чуда. Ты на кладбище поэтому не ходила. Андрей мне потом объяснил, что так нельзя было, что грех это большой, и теперь они страдают. Я хотела помочь им. Это я была виновата, что они умерли. Да ни в чем ты не виновата, поняла? Ни в чем ты не виновата. Она кивнула. Она всегда кивала, когда не знала, что ответить. Значит, не поверила. Впрочем, Егор на ее месте тоже не поверил бы. Он и на своем-то не верил всем тем оправданиям, которые придумывал. чтобы заглушить голос совести. Например, в то, что нужно было развестись с Томилой и забрать Юльку. Или что виновата работа, загруженность и Томкина ненависть. Черта с два, он виноват. И ведьма тоже виновата. Но совсем не так, как он думал. «Выходи, приехали». Анастасия послушно выбралась из машины и только потом поинтересовалась. «А мы где?» «Дома». «Где?» «У меня дома». Егор разозлился. «Ну что тут непонятного? Рассказал дома, значит дома. Но не объяснять же ей, что дом он построил на всякий случай. А вдруг Юлька вернется? Не селить же ее в квартире, где еще остались следы чужой жизни. Та квартира для него, а этот дом для Юленьки. У него даже имя было. Юлин дом. Или просто дом. И очень важно, что о доме никто не знал.